Однажды, вернувшись домой, она уже не застала его в живых. Шли годы, ей не раз представлялась возможность уехать за границу. Она была совершенно одинока. Все ее родичи давно уже осели в Париже. Они звали ее к себе в Париж, но она сказала раз и навсегда. «Никуда из России не поеду, на чужбине Не делать нечего. Луговской остановился, мы остановились вместе с ним. Он подумал немного, стал читать своим густым, как бы проникающим в самую душу басом. Мне голос был, он звал утешно, он говорил «иди сюда».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 не осквернила скорбный дух. — Это Ахматова, — живо отозвалась я. Дуговской кивнул. — Верно, Анна Ахматова. Стихотворение написано в семнадцатом году. Он помолчал немного. Я часто перечитываю стихи Анны Андреевны. Это стихотворение как-то удивительно подходит моей арбатской дворянке. — Где она живет? — спросил Сережа. — Все там же, в особнячке, в арбатском переулке. Там она прожила свои юные годы, только занимает теперь не весь этаж, как когда-то, а маленькую при кухне комнатку. Я ее спросил, не тесно ли ей. Она ответила — Мне хватает квадратных метров. Много ли мне надо? Ведь я в Москве, на родине, у себя дома. А это уже счастье. «Сколько и — Сколько ей лет? — спросил Сережа наивно. Лугаской холодно ответил. — Не знаю, не интересовался. Помедлил и добавил. На таких, как Мария Аристарховна, «Земля держится». «Неужели?» — удивился Сережа, подмигнув мне, но Луговской строго повторил. «Да, именно так. На таких, как она, земля держится. Она для меня, да и не только для меня, олицетворение подлинного, без фанфарных слов и пышных излияний патриотизма в самом высоком значении этого слова». Вот вам, кстати, еще один пример. У нее оставались картины, принадлежавшие некогда ее знаменитому деду. Дед любил коллекционировать картины русских художников. Там были Серов, Айвазовский, Федотов, Левитан, Нестеров. И все эти сокровища она подарила Московской Третьяковке и Русскому музею в Ленинграде. А ведь, поверьте, она далеко не богата, могла бы продать картины, Получила бы немалые деньги, хватило бы на все оставшиеся годы. Мы прошли через весь Арбат до самой Смоленской площади. Я спросила Луговского. Наверное, она была очень красивая. «Кто?» — переспросил Луговской. «Вы имеете в виду Марию Аристарховну?» «Да, ее». «Возможно», — согласился Луговской. У нее, если вы заметили и теперь, такие выразительные, яркие глаза. Я ее застал уже сильно пожилой. Она часто болеет, но запомните, в этом щуплом немощном теле живет подлинно сильная, мужественная душа. Напишите о ней стихи, — вдруг прорвало Сережу. — Там поглядим, не будем загадывать, — неопределенно ответил он, — и прервал разговор. Мне подумалось, наверное, подобно многим поэтам, Луговской не любит говорить о своих замыслах, делиться планами. По-своему, должно быть, он прав. Прошли годы. Конечно же, я позабыла о барбатской дворянке, да и ни к чему было вспоминать о ней, пути наши однажды перекрестившись, так и не сошлись больше ни разу. Но как-то, было это в первые июльские дни сорок первого, война только-только начинала разгораться, я встретила Марию Аристарховну все там же, на Арбате, неподалеку от Праги. На этот раз на ее плечи был накинут плотный серо-зеленоватого цвета ватник, на ногах мальчиковые ботинки — хотя день был сравнительно теплый. Арбат был уже далеко не тот. На окнах домов белели крест-накрест наклеенные полоски бумаги, мешки с песком закрывали витрины магазинов,